Николай Бердяев. Философская истина и интеллигентская правда. В эпоху кризиса интеллигенции и сознания своих ошибок, в эпоху переоценки старых идеологий необходимо остановиться и на нашем отношении к философии. Традиционное отношение русской интеллигенции к философии сложнее, чем это может показаться на первый взгляд. И И анализ этого отношения может вскрыть основные духовные черты нашего интеллигентского мира. Говорю об интеллигенции в традиционно русском смысле этого слова, о нашей кружковой интеллигенции, искусственно выделяемой из общенациональной жизни. Этот своеобразный мир, живший до сих пор замкнутой жизнью под двойным давлением, давлением казёнщины внешней, реакционной власти и казёнщины внутренней. инертности мысли и консервативности чувств не без основания называют интеллигенцией, в отличие от интеллигенции в широком, общенациональном, общеисторическом смысле этого слова. Те русские философы, которых не хочет знать русская интеллигенция, которых она относит к иному, врождённому миру, тоже ведь принадлежат к интеллигенции, но чужды интеллигенции. Каково же было традиционное отношение нашей специфической кружковой интеллигенции к философии, отношение, оставшееся неизменным, несмотря на быструю смену философских мод. Консерватизм и косность в основном душевном укладе у нас соединялись с склонностью к новинкам, к последним европейским течениям, которые никогда не усваивались глубоко. То же было и в отношении к философии. прежде всего бросается в глаза, что отношение к философии было так же малокультурно, как и к другим духовным ценностям. Самостоятельное значение философии отрицалось, философия подчинялась утилитарно-общественным целям. Исключительное деспотическое господство утилитарно-морального критерия, столь же исключительное давящее господство народолюбия и пролетаролюбия поклонение народу, его пользе и интересам, духовная подавленность политическим деспотизмом. Всё это вело к тому, что уровень философской культуры оказался у нас очень низким. Философские знания и философское развитие были очень мало распространены в среде нашей интеллигенции. Высокую философскую культуру можно было встретить лишь у отдельных личностей, которые тем самым уже выделялись из мира интеллигенции. Но у нас было не только мало философских знаний, это беда исправимая. У нас господствовал такой душевный уклад и такой способ оценки всего, что подлинная философия должна была остаться закрытой и непонятной, а философское творчество должно было представляться явлением мира иного, и таинственного. Быть может, некоторые читали философские книги, внешне понимали прочитанное, но внутреннее так же мало соединялось с миром философского творчества, как и с миром красоты. Объясняется это не дефектами интеллекта, а направлением воли, которая создала традиционную упорную интеллигентскую среду, принявшую в свою плоть и кровь, народническое миросозерцание и утилитарную оценку, не исчезнувшую по сию пору. А долгое время нас считалось почти безнравственным отдаваться философскому творчеству. В этом роде занятия видели измену народу и народному делу. Человек, слишком погружённый в философские проблемы, подозревался в равнодушии к интересам крестьян и рабочих. К философскому творчеству интеллигенция относилась аскетически, требовала воздержания во имя своего бога, народа, во имя сохранения сил для борьбы с дьяволом, абсолютизма. Это народническо-утилитарно-аскетическое отношение к философии осталось и у тех интеллигентских направлений, которые, по видимости, преодолели народничество и отказались от элементарного утилитаризма, так как отношение это коренилось в сфере подсознательной. Психологические первоосновы такого отношения к философии, да и вообще к созиданию духовных ценностей, можно выразить так. Интересы распределения и уравнения в сознании и чувствах русской интеллигенции всегда доминировали над интересами производства и творчества. Это одинаково верно и относительно сферы материальной, и относительно сферы духовной. К философскому творчеству русская интеллигенция относилась так же, как и к экономическому производству. И интеллигенция всегда охотно принимала идеологию, в которой центральное место отводилось проблеме распределения и равенства, а всё творчество было в загоне, тут её доверие не имело границ. К идеологии же, которая в центре ставит творчество и ценности, она относилась подозрительно, заранее составленным в левом решении отвергнуть и изобличить. Такое отношение загубило философский талант Михайловского, равно, как и большой художественный талант Глеба Успенского. Многие воздерживались от философского и художественного творчества, так как считали это делом безнравственным с точки зрения интересов распределения и равенства, видели в этом измену народному благу. В 70-е годы было у нас даже время, когда чтение книг и увеличение знаний считалось не особенно ценным занятием, и когда морально осуждались жажда просвещения. Времена этого народнического мракобесия прошли уже давно, но бацилла осталась в крови. В революционные дни опять повторилось гонение на знание, на творчество, на высшую жизнь духа. Да и до наших дней остаётся в крови интеллигенции всё та же закваска. Доминируют всё те же моральные суждения, какие бы новые слова ни усваивались на поверхности. До сих пор еще наша интеллигентная молодежь не может признать самостоятельного значения науки, философии, просвещения, университетов. До сих пор еще подчиняет интересам политики, партии и направлений кружков. Защитников безусловного и независимого знания, знания как начала возвышающегося над общественной злобой дня, все еще подозревают в реакционности. Этому неуважению к святыне знания немало способствовала всегда деятельность Министерства народного просвещения. Политический абсолютизм и тут настолько исказил душу передовой интеллигенции, что новый дух лишь с трудом пробивается в сознание молодёжи. Но нельзя сказать, чтобы философские темы и проблемы были чужды русской интеллигенции. Можно даже сказать, что наша интеллигенция всегда интересовалась вопросами философского порядка, хотя и не в философской их постановке. Она умудрялась даже самым практическим общественным интересам придавать философский характер. Конкретный и частный она превращала вот в лечённый общий. Вопросы аграрной или рабочей представлялись ей вопросами мирового спасения. Социологические учения окрашивались для неё почти что в богословский цвет. Черта эта отразилась в нашей публицистике, которая учила смыслу жизни и была не столько конкретной и практической, сколько отвлечённой и философской даже в рассмотрении проблем экономических. Западничество и славянофильство не только публицистические, но и философские направления. Белинский, один из отцов русской интеллигенции, плохо знал философию и не обладал философским методом мышления. На его всю жизнь мучили проклятые вопросы, вопросы порядка мирового и философского. Теми же философскими вопросами заняты герои Толстого и Достоевского. В 60-е годы философия была в загоне и упадке. Презирался Юркевич, который, во всяком случае, был настоящим философом по сравнению с Чернышевским. Но характер тогдашнего увлечения материализмом, самой элементарной и низкой формой философствования, всё же отражал интерес к вопросам порядка философского и мирового. Русская интеллигенция хотела жить и определять своё отношение к самым практическим и прозаическим сторонам общественной жизни на основании материалистического catechism и материалистической метафизики. В 70-е годы интеллигенция увлекалась позитивизмом, и ее властитель Дум Михайловский был философом по интересам мысли и по размаху мысли, хотя без настоящей школы и без настоящих знаний. К Лаврову, человеку больших знаний и широты мысли, хотя и лишенному творческого таланта, интеллигенция обращалась за философским обоснованием ее революционных социальных стремлений. И Лавров давал философскую санкцию стремлением молодежи, обычно начиная свое обоснование издалека с образования туманных масс. У интеллигенции всегда были свои кружковые интеллигентские философы и своя направленская философия, оторванная от мировых философских традиций. Эта доморощенная и почти сектантская философия удовлетворяла глубокой потребности нашей интеллигентской молодежи иметь миросозерцание и мировоззрение. отвечающая на все основные вопросы жизни и соединяющие теорию с общественной практикой. Потребность в целостном общественно-философском миросозерцании — основная потребность нашей интеллигенции в годы юности. И властителями ее дум становились лишь те, которые из общей теории выводили санкцию ее освободительных общественных стремлений, ее демократических инстинктов и ее требований справедливости во что бы то ни стало. В этом отношении классическими философами интеллигенции были Чернышевский и Писарев в 60-е годы, Лавров и Михайловский в 70-е. Для философского творчества, для духовной культуры нации писатели эти почти ничего не давали, но они отвечали потребности интеллигентской молодежи в миросозерцании и Эрбасно увлете теоретические жизненные стремления интеллигенции. До сих пор ещё они остаются интеллигентскими учителями и с любовью читаются в эпоху ранней молодости. В 90-е годы с возникновением марксизма очень повысились умственные интересы интеллигенции. Молодёжь начала европеизироваться, стала читать научные книги. Исключительный эмоциональный народнический тип стал изменяться под влиянием интеллектуалистической струи. Потребность в философском обосновании своих социальных стремлений стала удовлетворяться диалектическим материализмом, а потом неокантианством, которое широкого распространения не получило ввиду своей философской сложности. Философом в кавычках эпохи стал Бельтов-Плеханов, который вытеснил Михайловского из сердец молодёжи. Потом на сцене появился Авенариусы, мах, которые провозглашены были философскими спасителями пролетариата. И господа Богданов и Луначарский сделались философами в кавычках социал-демократической интеллигенции. С другой стороны, возникли течения идеалистические и мистические. Но то была уж совсем другая струя в русской культуре. Марксистские победы над народничеством не привели к глубокому кризису природы русской интеллигенции. Она осталась староверческой и народнической и в европейском одеянии марксизма. Она отрицала себя в социал-демократической теории. Но сама эта теория была у нас лишь идеологией интеллигентской кружковщины. И отношение к философии осталось прежним. Если не считать того критического течения в марксизме, которое потом перешло в идеализм, но широкой популярности среди интеллигенции не имело. Интерес широких кругов интеллигенции к философии исчерпывался потребностью в философской санкции её общественных настроений и стремлений, которые от философской работы мысли не колеблются и не переоцениваются, остаются незыблемыми, как догматы. Интеллигенцию не интересует вопрос, истинна ли ложна, например, теория знания Маха. Её интересует лишь то, благоприятна ли что, или нет эта теория идее социализм. Послужит ли она благу и интересам пролетариата. Её интересует не то, возможна ли метафизика и существуют ли метафизические истины, а то лишь не повредит ли метафизика интересам народа. Не отвлечёт ли от борьбы с самодержавием и от служения пролетариату интеллигенция готова принять на веру всякую философию под тем условием, чтобы она санкционировала её социальные идеалы и без критики отвергнет всякую самую глубокую и истинную философию, если она будет заподозрена в неблагоприятном или просто критическом отношении к этим традиционным настроениям и идеалам. Вражда ко диалистическим и религиозно-мистическим течениям, игнорирование оригинальной и полной творческих задатков в русской философии основаны на этой католической в кавычках психологии. Общественный утилитаризм в оценках всего, поклонение народу, то христианству, то пролетариату, всё это остаётся моральным догматом большей части интеллигенции. Она начала даже Канта читать потому только что критический марксизм обещал на Канте обосновать социалистический идеал. Потом принялась даже за с трудом перевариваемого Винариуса, так как отвлечённейшая, чистейшая философия Винариуса, без его ведомой и без его вины, представилась вдруг философией социал-демократов, большевиков. Вот это своеобразным отношением к философии сказалась, конечно, вся наша малокультурность, примитивная недифференцированность, слабое сознание безусловной ценности истины и ошибка морального суждения. Вся русская история обнаруживает слабость самостоятельных умозрительных интересов. Но сказались тут и задатки черт положительных и ценных, жажда целостного миросозерцания, в котором Теория слита с жизнью, жажда веры. Интеллигенция не без основания относится отрицательно и подозрительно к отвлеченному академизму, к рассечению живой истины. И в ее требовании целостного отношения к миру и жизни можно разглядеть черту бессознательной религиозности. И необходимо резко разделить десницу и шуйцу в традиционной психологии интеллигенции – Нельзя идеализировать эту слабость теоретических философских интересов, этот низкий уровень философской культуры, отсутствие серьёзных философских знаний, неспособность к серьёзному философскому мышлению. Нельзя идеализировать эту почти маниакальную склонность оценивать философские учения и философские истины по критериям политическим и утилитарным. неспособность рассматривать явления философского и культурного творчества по существу с точки зрения абсолютной их ценности. В данный час истории интеллигенция нуждается не в самовосхвалении, а в самокритике. К новому сознанию мы можем перейти лишь через покаяние и самообличение. В реакционные 80-е годы самовосхвалением говорили о наших консервативных и стено-русских добродетелях, И Владимир Соловьёв совершил важное дело, обличая эту часть общества, призывая к самокритике и покаянию, к раскрытию наших болезней. Потом наступили времена, когда заговорили о наших радикальных, тоже истинно русских добродетелях. В эти времена нужно призвать другую часть общества к самокритике, покаянию и обличению болезни. Нельзя совершенствоваться, если находишься в упоении от собственных великих свойств. От этого упоения меркнут и подлинно большие достоинства. С русской интеллигенцией, в силу исторического её положения, случилось вот, как у ворона несчастья. Любовь к уравнительной справедливости, к общественному добру, к народному благу парализовала любовь к кысти, не почти что уничтожила интерес к кысти. А в философии есть школа любви к истине, прежде всего к истине. Интеллигенция не могла бескорыстно отнестись к философии, потому что корыстно относилась к самой истине, требовала от истины, чтобы она стала орудием общественного переворота, народного благополучия, людского счастья. Она шла на соблазн великого инквизитора, который требовал отказа от истины во имя счастья людей. Основное моральное суждение интеллигенции укладывается в формулу «Да сгинет истина, если от гибели ее народу будет лучше житься, если люди будут счастливы. Долой истина, если она стоит на пути заветного клича «Долой самодержаве». Оказалось, что ложно направленное человеколюбие убивает боголюбие, так как любовь к истине, как и красоте, как и Ко всякой абсолютной ценности есть выражение любви к божеству. Человеколюбие это было ложным, так как не было основано на настоящем уважении к человеку, к равному и родному поединому отцу. Оно было с одной стороны состраданием и жалостью к человеку из народа, а с другой стороны превращалось в человека поклонство и народа поклонство. Подлинная же любовь к людям есть любовь не против истины и Бога, а в истине и в Боге. Не жалость, отрицающая достоинство человека, а признание родного божьего образа в каждом человеке. Во имя ложного человека любви и народолюбия у нас выработался в отношении к философским исканиям и течениям метод заподозривания и сыска. По существу в область философии никто и не входил. Народникам запрещало входить ложная любовь к крестьянству, марксистам — ложная любовь к пролетариату. Но подобное отношение к крестьянству и пролетариату было недостатком уважения к абсолютному значению человека, так как это абсолютное значение основано на божеском, а не на человеческом, на истине, а не на интересе. Авенариус оказался лучше Канта и Гегеля не потому, что в философии Авенариуса увидели истину, а потому что вообразили, будто Авенариус более благоприятствует социализму. Это и значит, что интерес поставлен выше истины, человеческое выше божественного. Опровергать философские теории на том основании, что они не благоприятствуют народничеству или социал-демократии, значит презирать истину. Философа, заподозренного в реакционности, а что только у нас не называется реакционным, никто не станет слушать. Так как сама по себе философия и истина мало кого интересует. Кружковой от себя тени господина Богданова всегда дадут предпочтение перед замечательным и оригинальным русским философом Лопатином. Философия Лопатина требует серьезной умственной работы, и из нее не вытекает никаких программных лозунгов. А к философии Богданова можно отнестись исключительно эмоционально, и она вся укладывается в пятикопеечную брошюру. В русской интеллигенции рационализм сознания сочетался с исключительно эмоциональностью и слабостью самоценной умственной жизни. И к философии, как и к другим сферам жизни, нас преобладало демагогическое отношение. Споры философских направлений в интеллигентских кружках носили демагогический характер и сопровождались недостойным поглядыванием по сторонам с целью узнать, кому что понравится и каким инстинктам что соответствует. Эта демагогия деморализует душу нашей интеллигенции и создает тяжелую атмосферу. развивается моральная трусость, угасает любовь в кыстини и беззновенье мысли. Заложенная в душе русской интеллигенции жажда справедливости на земле, священная в своей основе жажда искажается. Моральный пафос вырождается в мономанию. Примечание. Мономания навязчивая или чрезмерная увлечённость одной идеей или субъектом. Одностороннее, однопредметное помешательство. Конец племянчание. Классовые в кавычках объяснения разных идеологий и философских учений превращают ум марксистов в какую-то болезненную навязчивую идею. Эта мономания заразила у нас большую часть левых. Деление философии на пролетарскую и буржуазную, на левую и правую, утверждение двух истин полезной и вредной всё это признаки умственного, нравственного и общекультурного декаданса. Путь этот ведет к разложению общеобязательного универсального сознания, с которым связано достоинство человечества и рост его культуры. Русская история создала интеллигенцию с таким душевным укладом, которому противен был объективизм и универсализм, при котором не могло быть настоящей любви к объективной вселенской истине и ценности. К объективным идеям, к универсальным нормам Русская интеллигенция относилась с недоверчиво, так как предполагала, что подобные идеи и нормы помешают бороться с самодержавием и служить народу, благо которого ставилось выше вселенской истины и добра. Это роковое свойство русской интеллигенции, выработанное её печальной историей, свойство, за которое должна ответить и наша историческая власть. колечившая русскую жизнь и роковым образом толкавшая интеллигенцию исключительно на борьбу против политического и экономического гнёта привела к тому, что в сознании русской интеллигенции европейские философские учения воспринимались в искажённом виде, приспосаблялись к специфически интеллигентским интересам, а значительнейшие явления философской мысли совсем игнорировались. Искорёный к домашним условиям приспособлен был у нас и научный позитивизм, и экономический материализм, и империокритицизм, и неокантианство и ницшеанство. Научный позитивизм был воспринят русской интеллигенцией совсем превратно, совсем ненаучно и играл совсем не ту роль, что в Западной Европе. К науке и научности наша интеллигенция относилась с почтением, а даже и с идолопоклонством. но под наукой понимала особый материалистический догмат, под научностью — особую веру, и всегда догмат и веру, изобличающую зло, самодержавие, ложь буржуазного мира, веру, спасающую народ или пролетариат. Научный позитивизм, как и все западное, был воспринят в самой крайней форме и превращен не только в примитивную метафизику, но и в особую религию, заменяющую... все прежние религии. А сама наука и научный дух не привились у нас. Были восприняты не широкими массами интеллигенции, а лишь немногими. Учёные никогда не пользовались у нас особенным уважением и популярностью. И если они были политическими индиферентистами, то сама наука их считалась не настоящей. Интеллигентная молодёжь начинала обучаться науке по Писареву, по Михайловскому, по Бельтову, по своим домашним, кружковым учёным и мыслителям. О настоящих же учёных многие даже не слыхали. Дух научного позитивизма сам по себе и не прогрессивен, и не реакционен. Он просто заинтересован в исследовании истины. «Мы же под научным духовом всегда понимали политическую прогрессивность и социальный радикализм. Дух научного позитивизма сам по себе не исключает никакой метафизики и никакой религиозной веры, но также и не утверждает никакой метафизики и никакой веры. Мы же под научным позитивизмом всегда понимали радикальное отрицание всякой метафизики и всякой религиозной веры. Или точнее, Научный позитивизм был для нас тождествен с материалистической метафизикой и социально-революционной верой. Ни один мистик, ни один верующий не может отрицать научного позитивизма и науки. Между самой мистической религией и самой позитивной наукой не может существовать никакого антагонизма, так как сферы их компетенции совершенно разные. религиозное и метафизическое сознание действительно отрицает единственность науки и верховенство научного познания в духовной жизни. Но сама-то наука может лишь выиграть от такого ограничения её области. Объективные и научные элементы позитивизма были нами плохо восприняты, но тем страснее были восприняты те элементы позитивизма, которые превращали его в веру в окончательное миропонимание. Привлекательной для русской интеллигенции была не объективность позитивизма, а его субъективность, обогатворявшая человечество. В 70-е годы позитивизм был превращён Лавровым и Михайловским в субъективную социологию, которая стала доморощенной кружковой философией русской интеллигенции. Владимир Соловьёв очень остроумно сказал, что русская интеллигенция всегда мыслит странным силлогизмом. Человек произошёл от обезьяны, следовательно, мы должны любить друг друга. И научный позитивизм был воспринят русской интеллигенцией исключительно в смысле этого силлогизма. Научный позитивизм был лишь орудием для утверждения царства социальной справедливости и для окончательного истребления тех метафизических и религиозных идей, на которых по догматическому предположению интеллигенции покоится царство зла. Чечерин был гораздо более ученым человеком и в научно-объективном смысле гораздо большим позитивистом, чем Михайловский, что не мешало ему быть метафизиком-идеалистом и даже верующим христианином. Но наука Чечерина была эмоционально далека и противна русской интеллигенции, а наука Михайловского была близка и мила. Нужно, наконец, признать, что буржуазная наука и есть именно настоящая объективная наука — Субъективная же наука наших народников и классовая наука наших марксистов имеют больше общего с особой формой веры, чем с наукой. Верность вышесказанного подтверждается и всей историей наших интеллигентских идеологий, и материализмом 60-х годов, и субъективной социологией 70-х, и экономическим материализмом на русской почве. Экономический материализм был также неверно воспринят и подвергся таким же искажениям на русской почве, как и научный позитивизм вообще. Экономический материализм есть учение по преимуществу объективное. Оно ставит в центре социальной жизни общества объективное начало производства, а не субъективное начало распределения. Учение это видит сущность человеческой истории в творческом процессе победы над природой в экономическом созидании и организации производственных сил. Весь социальный строй с присущими ему формами распределительной справедливости, все субъективные настроения социальных групп подчинены этому объективному производственному началу. И нужно сказать, что в объективно-научной стороне марксизма Было здоровое зерно, которое утверждал и развивал самый культурный учёный из наших марксистов, Струве. Вообще же экономический материализм и марксизм был у нас понят превратно, был воспринят субъективно и приспособлен к традиционной психологии интеллигенции. Экономический материализм утратил свой объективный характер на русской почве. Производственно-созидательный момент был отодвинут на второй план, И на первый план выступила субъективно-классовая сторона социал-демократизма. Марксизм подвергся у нас народническому перерождению. Экономический материализм превратился в новую форму субъективной социологии. Русскими марксистами овладела исключительная любовь к равенству и исключительная вера в близость социалистического конца и возможность достигнуть этого конца в России чуть ли не раньше, чем на западе. Момент объективной истины окончательно потонул в моменте субъективном, в классовой точке зрения и классовой психологии. В России философия экономического материализма превратилась исключительно в классовый субъективизм и даже в классовую пролетарскую мистику. В свете подобной философии сознание не могло быть обращено на объективные условия развития России — а необходимо было поглощено достижением отвлечённого максимума для пролетариата максимума с точки зрения интеллигентской кружковщины не желающей знать никаких объективных истин а условия русской жизни делали невозможным процветание объективной общественной философии и науки философия и наука понимались субъективно интеллигенцки Неокантианство подвергалось у нас меньшему искажению, так как пользовалось меньшей популярностью и распространением. Но всё же был период, когда мы слишком исключительно хотели использовать неокантианство для критического реформирования марксизма и для нового обоснования социализма. Даже объективный научный Струвы в первой своей книге пригрешил слишком социологическим истолкованием теории познания Риля. дал гноселогизму Риля, благоприятное для экономического материализма истолкование. А Зиммеля одно время у нас считали почти марксистом, хотя с марксизмом он имеет мало общего. Потом неакантианский и неофихтианский дух стал для нас орудием освобождения от марксизма и позитивизма и способом выражения назревших идеалистических настроений. Творческих же неакантианских традиций в русской философии не было, Настоящая русская философия шла иным путём, о котором речь будет ниже. Справедливость требует признать, что интерес Канта к Фихте, к германскому идеализму, повысил наш философско-культурный уровень и послужил мостом к высшим формам философского сознания. Не сравнимо большему искажению подвергся у нас империу критицизм. Это отвлечённейшая и утончённейшая форма позитивизма, вырощенная на традициях немецкого критицизма, была воспринята чуть ли не как новая философия пролетариата, с которой господа Богданов, Луначарский и другие признали возможным обращаться по-домашнему, как к своей собственности. Гносеология Винариуса настолько обща формальна и отвлечённа, что не предрешает никаких метафизических вопросов. Авенариус прибег даже к буквенной символике, чтобы не связаться ни с какими онтологическими положениями. Авенариус страшно боится всяких остатков материализма, спиритуализма и прочих. Биологический материализм также для него неприемлем, как и всякая форма онтологизма. Кажущийся себе логизм система Авенариуса не должен вводить в заблуждение. это чисто формальный и столь всеобщий биологиизм, что его мог бы принять любой мистик. Один из самых умных империокритицистов Корнелиус признал даже возможным поместить в числе преднаходимого божество. Наша же марксистская интеллигенция восприняла и истолковала империокритицизм Винариуса исключительно в духе биологического материализма, так как это оказалось выгодным для оправдания материалистического понимания истории. Империокритицизм стал не только философией социал-демократов, но даже социал-демократов-большевиков. Бедный Авенариус и не подозревал, что в споры русских интеллигентов, большевиков и меньшевиков будет впутано его невинное и далеко от житейской борьбы имя. Критика чистого опыта вдруг оказалась чуть ли не символической книгой революционного социал-демократического вероисповедания. В широких кругах марксистской интеллигенции вряд ли читали Авинариуса, так как читать его нелегко, и многие, вероятно, искренне думают, что Авинариус был умнейшим большевиком. В действительности же Авинариус так же мало имел отношения к социал-демократии, как и любой другой немецкий философ. И его философией с не меньшим успехом могла бы воспользоваться, например, либеральная буржуазия и даже оправдывать Авинариусам свой уклон вправо. Главное же нужно сказать, что если бы Авинариус был так прост, как это представляется господам Богданову, Луначарскому и другим, если бы его философия была биологическим материализмом с головным мозгом в центре, то ему не нужно было бы изобретать разных систем С, освобожденных от всяких предпосылок, и не был бы он признан умом сильным, железно-логическим, как это теперь приходится признать даже его противникам. Примечание. А Венериусу не удалось освободиться от предпосылок. Его гносеологическая точка зрения очень сбивчиво пахнет и материализмом, и спиритуализмом, и чем угодно, но непроста. Конец примечаний. Правда, империокритические марксисты не называют уже себя материалистами, уступая материализм таким отсталым меньшевикам, как Плеханов и другие — Но сам империалистицизм приобретает у них окраску материалистическую и метафизическую. Господин Богданов усердно проповедует примитивную метафизическую всу и метафизическую отсибятину, всуе поминая имена Винариуса, Маха и других авторитетов. А господин Луначарский выдумал даже новую религию пролетариата, основываясь на том же Авинариусе. Европейские философы, в большинстве случаев отвлеченные и слишком оторванные от жизни, и не подозревают, какую роль они играют в наших кружковых интеллигентских спорах и ссорах. И были бы очень изумлены, если бы им рассказали, как их тяжеловесные думы превращаются в легковесные брошюры. Но уж совсем печальная участь постигла у нас Ницше. Этот одинокий ненавистник всякой демократии подвергся у нас самой беззастенчивой демократизации. Ницше был растаскан по частям, всем пригодился, каждому для своих домашних целей. Оказалось вдруг, что Ницше, который так и умер, думая, что он никому не нужен и одиноким, остается на высокой горе, что Ницше очень нужен даже для освежения и оживления марксизма. С одной стороны, у нас зашевелились целые стада ничанцев-индивидуалистов. С другой стороны, Глуночарский приготовил винегрет из Маркса, Винариуса и Ницше, который многим пришёлся по вкусу, показался пикантным. Бедный Ницше и бедная русская мысль. Каких только блюд не подают голодной русской интеллигенции. и все она приемлет, всем питается в надежде, что будет побеждено зло самодержавия и будет освобожден народ. Боюсь, что и самые метафизические, и самые мистические учения будут у нас также приспособлены для домашнего употребления. А зло русской жизни, зло диспотизма и рабства не будет этим побеждено, так как оно не побеждается искаженным усвоением разных крайних учений. и Винариус, и Ницше, да и сам Маркс очень мало нам помогут в борьбе с нашим вековечным злом, исказившим нашу природу и сделавшим нас столь невосприимчивыми к объективной истине. Интересы теоретической мысли у нас были принижены, но самая практическая борьба со злом всегда принимала характер исповедания отвлеченных теоретических учений. Истинный у нас называлась та философия, которая помогала бороться с самодержавием во имя социализма. А сущственной стороной самой борьбы признавалось обязательное исповедание такой истинной в кавычках философии. Те же психологические особенности русской интеллигенции привели к тому, что она просмотрела оригинальную русскую философию равно как и философское содержание великой русской литературы. Мыслитель такого калибра, как Чаадаев, совсем не был замечен и не был понят даже теми, которые о нём упоминали. Казалось, были все основания к тому, чтобы Владимира Соловьёва признать нашим национальным философом, чтобы около него создать национальную философскую традицию. Ведь не может же создаться эта традиция вокруг Когина, Виндельбанта или другого какого-нибудь немца, чуждого русской душе. Примечание: Истина не может быть национальную, истина всегда универсальна. Но разные национальности могут быть призваны к раскрытию отдельных сторон истины. Свойства русского национального духа указывают на то, что мы призваны творить в области религиозной философии. Конец примечания. Соловьёвым могла бы гордиться философия любой европейской страны. Но русская интеллигенция Владимира Соловьёва не читала и не знала, не признала его своим. Философия Соловьёва глубока и оригинальна, но она не обосновывает социализм, она чужда и народничеству и марксизму, не может быть удобно превращена в орудие борьбы с самодержавием и потому не давала интеллигенции подходящего мировоззрения, оказалась чуждой более далёкой, чем марксист винариус. народник Конт и другие иностранцы. Величайшим русским метафизиком был, конечно, Достоевский, но его метафизика была совсем не по плечу широким слоям русской интеллигенции. Он подозревался во всякого рода реакционностях, да и действительно давал к тому повод. С грустью нужно сказать, что метафизический дух великих русских писателей и не почуял о себе родным, а Русская интеллигенция настроена позитивно. И остаётся открытым вопрос, кто национальнее: писатели эти или интеллигентский мир в своём господствующем сознании. Интеллигенция Льва Толстого не признала настоящим образом своим, но примирялась с ним за его народничество и одно время подверглась духовному влиянию толстовства. В Толстовстве была всё та же вражда к высшей философии и к творчеству, признание греховности этой роскоши. Особенно печальным представляется мне упорное нежелание русской интеллигенции познакомиться с зачатками русской философии. А русская философия не исчерпывается таким блестящим явлением, как Владимир Соловьёв. А зачатки новой философии, преодолевающей европейский рационализм на почве высшего сознания, можно найти уже у Хомякова. В стороне стоит довольно крупная фигура Чечерина, у которого многому можно было бы поучиться. Потом Козлов, князь Трубецкой, Лопатин, Лоский, и, наконец, малоизвестный Несмелов. Самое глубокое явление, порожденное оторванной и далекой интеллигентскому сердцу почвой духовных академий. В русской философии есть, конечно, много оттенков, но есть и что-то общее, что-то своеобразное. образование какой-то новой философской традиции, отличной от господствующих традиций современной европейской философии. Русская философия в основной своей тенденции продолжает великие философские традиции прошлого, греческий, германский, в ней жив ещё дух Платона и дух классического германского идеализма. Но германский идеализм остановился на стадии крайней отвлечённости, крайнего рационализма, завершённого Гегелем. Русские философы, начиная с Хомякова, долеустрою критику отвлечённого идеализма и рационализма Гегеля и приходили не к империизму, не к неокритицизму, а к конкретному идеализму, к онтологическому реализму, к мистическому восполнению разума европейской философии, потерявшего живое бытие. И в этом нельзя не видеть творческих задатков нового пути для философии. Русская философия таит в себе религиозный интерес и примиряет знание и веру. Русская философия не давала до сих пор мировоззрения в том смысле, какой только интересен для русской интеллигенции в кружковом смысле. К социализму философия это прямого отношения не имеет, хотя князь Трубецкой называет своё учение о соборности сознания метафизическим социализмом. Политика и философия это в прямом смысле слова не интересуется. Хотя у лучших её представителей была скрытая религиозная жажда царства Божьего на земле. Но в русской философии есть черты, роднящие её с русской интеллигенцией. Жажда целостного мира созерцания, органического слияния истины и добра, знания и веры. Вражду к отвлеченному рационализму можно найти даже у академически настроенных русских философов. Я думаю, что конкретный идеализм, связанный с реалистическим отношением к бытию, мог бы стать основой нашего национального философского творчества и мог бы создать национальную философскую традицию, в которой мы так нуждаемся. Быстросменному увлечению модными европейскими учениями должна быть противопоставлена традиции. Традиция же должна быть и универсальной, и национальной. Тогда лишь она плодотворна для культуры. В философии Владимира Соловьёва и родственных ему по духу русских философов живёт универсальная традиция, общеевропейская, общечеловеческая, но некоторые тенденции этой философии могли бы создать и традицию национальную. Это привело бы и не к игнорированию и не к искажению всех значительных явлений европейской мысли, игнорируемых и искажаемых нашей космополитически настроенной интеллигенцией, а к более глубокому и критическому проникновению в сущность этих явлений. Нам нужна не крушковая от себя тина, серьёзная философская культура, универсальная и вместе с тем национальная. Право же Владимир Соловьёв и князь Трубецкой лучше европейцы, чем господа Богданов и Луначарский. Они были носителями мирового философского духа и вместе с тем национальными философами, так как заложили основы философии конкретного идеализма. Исторически выработанные предрассудки привели русскую интеллигенцию к тому настроению, при котором она не могла увидеть в русской философии обоснование своего правдоискательства. Ведь интеллигенция наша дорожила свободой и исповедовала философию, в которой нет места для свободы. Дорожила личностью и исповедовала философию, в которой нет места для личности. Дорожила смыслом прогресса и исповедовала философию, в которой нет места для смысла прогресса. Дорожила соборностью человечества и исповедовала философию, в которой нет места для соборности человечества. Дорожила справедливостью и всякими высокими вещами, исповедовала философию, в которой нет места для справедливости и нет места для чего бы то ни было высокого. Это почти сплошная, выработанная всей нашей историей, аберрация сознания. Интеллигенция в лучшей своей части фанатически была готова на самопожертвование и не менее фанатически исповедовала материализм, отрицающий всякое самопожертвование. Атеистическая философия, которая всегда увлекала революционную интеллигенцию, не могла санкционировать никакой святыни. Между тем, как интеллигенция самой этой философии придавала характер священный и дорожила своим материализмом и своим атеизмом фанатически, почти католически. Творческая философская мысль должна устранить эту аберацию сознания и вывести его из тупика. Кто знает, какая философия станет у нас модной завтра. Быть может, прагматическая философия Джемса и Бергсона, которых используют подобно Авинариус и другим, быть может, еще какая-нибудь новинка. Но от этого мы не подвинемся ни на шаг вперед в нашем философском развитии. Традиционная вражда русской интеллигенции к философской работе мысли сказалась и на характере новейшей русской мистики. Новый путь, журнал религиозных исканий и мистических настроений, всего более страдал от отсутствия ясного философского сознания, относился к философии почти с презрением. Замечательные наши мистики Розынов, Мирежковский, Вячеслав Иванов, хотя и дают богатый материал для новой постановки философских тем, но сами отличаются антифилософским духом, анархическим отрицанием философского разума. Миша Владимир Соловьёв, соединявший в своей личности мистику с философией, заметил, что русским свойственно пренебрежение разумного начала. Прибавлю, что не любовь к объективному разуму одинаково можно найти и в нашем правом лагере, и в нашем левом лагере. Между тем, как русская мистика по существу своему очень ценна, нуждается в философской объективации, нормировке в интересах русской культуры. я бы сказал, что дионисическое начало мистики необходимо сочетать с ополоническим началом философии. Любовь к философскому исследованию истины необходимо привить и русским мистикам, и русским интеллигентам-атеистам. В философии есть один из путей объективирования мистики. Высшей же и полной формой такого объективирования может быть лишь положительная религия. К русской мистике русская интеллигенция относилась подозрительно и враждебно. Но в последнее время начинается поворот, и есть опасения, чтобы в повороте этом не обнаружилась родственная вражда к объективному разуму, равно как и склонность самой мистики утилизировать себя для традиционных общественных целей. Интеллигентское сознание требует радикальной реформы И очистительный огонь философии призван сыграть в этом важном деле немалую роль. Все исторические и психологические данные говорят за то, что русская интеллигенция может перейти к новому сознанию лишь на почве синтеза знания и веры, синтеза удовлетворяющего положительно ценную потребность интеллигенции в органическом соединении теории и практики, правды и истины, правды и справедливости. Но сейчас мы духовно нуждаемся в признании самоценности истины, в смирении перед истиной и готовности на отречение во имя ее. Это внесло бы освежающую струю в наше культурное творчество. Ведь философия есть орган самосознания человеческого духа, и орган не индивидуальный, а сверхиндивидуальный и соборный. Но эта сверхиндивидуальность и соборность философского сознания — это не только. осуществляется лишь на почве традиции универсальной и национальной. Укрепление такой традиции должно способствовать культурному возрождению России. Это давно желанное и радостное возрождение, пробуждение дремлющих духов, требует не только политического освобождения, но и освобождения от гнетущей власти политики, то и эмансипации мысли, которые до сих пор трудно было встретить у наших политиков, политических освободителей. Русская интеллигенция была такой, какой ее создала русская история. В ее психическом укладе отразились грехи нашей болезненной истории, нашей исторической власти и вечной нашей реакции. Застаревшая самовластье исказила душу интеллигенции, поработила ее не только внешне, но и внутренне, так как отрицательно определила все оценки интеллигентской души, но не достоина свободных существ во всем всегда винить внешние силы и их виной себя оправдывать. Виновата и сама интеллигенция. Атеистичность ее сознания есть вина ее воли. Она сама избрала путь человека поклонства и этим исказила свою душу, умертвила в себе инстинкт истины. Только сознание виновности нашей умопостигаемой воли может привести нас к к новой жизни. Но освободимся от внешнего гнёта лишь тогда, когда освободимся от внутреннего рабства, то есть возложим на себя ответственность и перестанем во всём винить внешние силы. Тогда родится новая душа интеллигенции.